Глава 10. Сразу после ужина и подготовки на завтрашний рабочий день Зоя начала заниматься. Но наука что-то никак не шла ей в голову. Как дом не учил ее приемам защиты, он видел, что она не может это понять. То есть она понимала все в голове. Могла по его просьбе повторить все слова, но вот поставить защиту никак не получалось. И если вчера очень легко получились бабочки – Сегодня не получалось ничего. От слова совсем. Они промучились часа полтора, и дом отступил. Занимайся своими делами. Сегодня не твой день. Я не понимаю, почему у меня ничего не получается? Зоя чуть не плакала. Она действительно испугалась сегодня того настойчивого мужчины, почувствовала от него угрозу и сейчас очень старалась научиться защищаться. Она походила бесцельно по квартире, Проверила свои цветочки, полила некоторые. Зашла в комнату Аделаиды Марковны. Лилит сидела на столе, уставившись на Зою своими немигающими глазами. Свежу плед, буду вязать для тебя чепчик или шарфик», — пообещала женщина. И она была готова поклясться чем угодно, но на лице куклы промелькнула улыбка. Зоя вернулась в свою комнату и села за вязание, заодно включив компьютер. Вдруг ее будет вызывать дочка. Она вязала петельку за петелькой, столбик за столбиком. За два дня она связала хороший кусок. Она задумалась над сегодняшней учебой. «Ну почему дом хочет именно такой защиты? А если такая защита ей непонятна? И вообще, вот бы эту защиту связать петельку за петелькой, как кольчугу, только магическую, или как шапку-невидимку. Так будет даже лучше». Она представила, что вяжет себе такую шапку, похожую на колпак Санта-Клауса. Вот ее одеть на голову, и все, нет тебя, ты спряталась. А снял, и вот она я. Такие мысли развеселили ее. Ну, что же ты не довязала свою защиту? Осталось почти ничего, и ты начала смеяться. Что не так? Вдруг спросил Дом. Ой, а что, у меня получилось делать защиту? Зоя очень удивилась. Не хочешь ли ты сказать, что даже не пыталась это делать? Кстати, а что это ты такое создавала? Если честно, уважаемый дом, я представила, что я вяжу себе шапку-невидимку и могу под ней прятаться и становиться невидимой. Очень интересно. Ты используешь правильный принцип, но по-своему. И причем делаешь это совсем не так, как должно быть. Думаю, ты изобрела свой способ, и моя учеба для тебя не подходит». Да я и сам должен об этом подумать, ведь ты сильный и самобытный маг, но вот пока ты не научишься мгновенно создавать свою шапочку, то будь осторожна, твою силу может забрать любой, даже более слабый маг. Ты еще не научилась видеть таких людей, но они-то тебя сразу чувствуют, у тебя сила открылась очень резко. Ну что же мне делать, завтра пятница, потом суббота, думаю, за эти дни я смогу связать такую шапочку себе. Так ты ее вяжешь? Ты меня не перестаешь удивлять. Тебе тогда ее нужно связать в один заход, от начала до конца. Только тогда она будет работать, твоя шапка-невидимка. Перед сном позвонила дочь. Сказала, что была сегодня на УЗИ, ребенок очень крупный, и врачи сказали, что может быть проблема. Ты их пугалки меньше слушай. Мужа попроси быть с тобой во время родов. Он уж не допустит проблем. «Я знаю, что с тобой будет все нормально. Поверь мне». Зоя знала, что нужно придать голосу побольше уверенности. Это успокоит дочь. «Мама, так он и так будет присутствовать. А ты точно знаешь? Откуда?» «Точно знаю. Мне сон приснился», — уверенным тоном ответила Зоя. Хотя никакого сна, ни хорошего, ни плохого ей не снилось. Она просто знала, что все будет хорошо. Дочь хотела все-таки расспросить более подробно, что за сон, но Зоя не стала дальше поддерживать эту тему. Они поговорили еще полчаса, и женщина сказала, что ей пора спать. У них разница была два часа. С утра она отправилась на встречу с клиентом, как они и договорились. А это значит, что у нее был новый маршрут. С клиентом они нашли общий язык, обсудили все нюансы сделки, кому сколько – Все Зоя по приезду доложила финансовому директору, пока генеральный был в отъезде. Конечно, финдиректор был, как и полагается, скуповат, начал ворчать, но она пообещала ему, что у этого центра занятости в следующем месяце намечается еще одна закупка по сантехнике, потому что нужно использовать к Новому году все средства. Сегодня была пятница. Они заканчивали работу на час раньше – И Зоя продумала новый маршрут возвращения домой. К четырем часам вернулся шеф. Он вызвал Зою обсудить вопросы по закупкам. «Ты текилу будешь? После работы угощу», — сказал он. Ее дом предупредил насчет алкоголя. Но сказать сейчас об этом шефу было бы неправильным. Тем более, что он просто хотел с ней поговорить. Зоя это понимала. Она, как обычно, вышла со всеми из офиса и, сделав крюк, вернулась. Зачем ей разговоры? Пока она возвращалась, Игорь Николаевич нарезал лимон и налил по маленькой рюмочке текилы. Зоя, вздохнув, выпила и отставила стопочку в сторону. — Что, больше не будешь? — Ну, как хочешь, а я выпью еще. — Игорь Николаевич, вы можете меня подвести сегодня к дому? — вдруг спросила она. — Тогда я не буду вторую. Подвезу. Зоя, ты очень изменилась, как внутри, так и внешне. Даже голос стал тверже. Даже Женя, наш финансовый, заметил. Помолодела, что ли? А, это? Да, крем хороший купила для лица, отшутилась она. Крем? По-моему, дело не в креме. Но я считаю, что эти перемены тебе идут. Честно, хотелось бы тебе счастья. Ты хорошая женщина. Спасибо. «И я хочу, чтобы вы были счастливы!» С этими словами она захотела коснуться его руки. То, что она увидела, ее расстроило. «Игорь Николаевич, вы очень доверяете Евгению. Он вас полностью оставит без денег. Полностью! А не заодно с бухгалтером. Попросите проверить кого-то постороннего ваши счета. Ну, кому доверяете в эти выходные? Поверьте мне. Ты знаешь, Зоя...» Кому-то не поверил бы никогда и уволил бы с понедельника, но тебе... Даже не знаю. Я заметил, что ты вздрогнула и понял, что ты что-то увидела. Ладно, поехали, спускайся вниз, отвезу тебя домой. Он отвез ее почти к дому и уехал. Зоя надеялась, что он все проверит, не хотелось, чтобы фирма развалилась. Она здесь привыкла, у нее были клиенты, с сотрудниками ладила дом сразу заметил, что Зоя Николаевна немного приняла алкоголя. «Шеф угостил, а я не могла отказаться. Ты же сам знаешь, что я практически не употребляю». «Старайся, пока ты учишься, не употреблять. Тебе нужно быть постоянно на чеку, сама знаешь». Алкоголь ослабляет реакцию. «Я постараюсь, уважаемый дом. Тем более, что шеф меня отвез. Я в транспорте не ехала». «Завтра были выходные» поэтому можно было сегодня посидеть подольше и поучиться вязать свою шапку-невидимку. Сегодня она ее почти закончила, но снова мысль вильнула в сторону. Поэтому она решила, что третью попытку она сделает в субботу. А сегодня она села читать любовный роман, который дожидается ее уже неделю. Она любила читать и читала быстро, поэтому закончила читать во втором часу ночи. Он закончился счастливо, и Зоя, засыпая, думала о героях.